«Ах, как у вас рассказывают о тех делах?» — спросил Форнак, пряча под любезностью хозяина, занимающего гостей досужей беседы свое какое-то очень глубокое и сокровенное желание. Фолко переглянулся с Столином и, осторожно выбирая выражение, кто его знает, этого бродягу, рассказал ему о последнем королену минора. Воорас, прехмертву сохранявшими верность дружбе с эльфами за море и теми, кто призывал силы и оружие отнять у хозяев Запада дар вечной жизни, подпав под обман Саурона, жившего тогда в плену в Нуменоре. Когда Саурон напал на эльфийские людские города западного края, постепенно увлекаясь, рассказывал хоббит, нуменорцы пришли на помощь своим собратьям в Средиземье огромный флот высадил неисчислимую силу их армии в харлендоне куда уже прорвались отряды черного властелина и таковы были мощи блеск но что собственные союзники саурона предали его издавшись но минорцам привели им своего бывшего повелителя и король зачем зачем он это сделал приказал доставить знатного пленника в свой дворец А вскоре Саурон, благодаря черной силе своего разума, стал ближайшим королевским советником. И он солгал королю, который уверовал в то, что вечная жизнь станет уделом того, кто сможет взять благословенную землю. Он собрал невиданное войско, его флот отплыл к берегам Эроссеи. Но едва король вступил на прибрежный песок, как валары, Стражи мира сложились из себя свое достоинство и воззвали к единственному, и весь мир изменился. Но минор поглотила пучина, а вместе с ним и короля, и все его злосчастное воинство. Спаслись лишь те, кто не порвал старой дружбы с эльфами, и их корабли достигли Средиземья, где рыцари из-за моря, как их звали другие люди, основали королевство Арнор и Гондор. «А что же, Саурон?» — немедленно спросил Фарнак, слушавший так внимательно и вдумчиво, словно для него это был вопрос жизни и смерти. «Саурон!» — язык хоббита теперь легко выговаривал это зловещее имя. «Новые силы!» Ожившие в нем после случая синим цветком и изгнали тот глубоко угнездившийся страх, что по-прежнему сопровождал память о великом враге Третьей, навсегда ушедшей эпохи. Саурон, конечно же, уцелел, но уцелел лишь его дух а телесная оболочка погибла, и с тех пор он же не мог являться людям в привлекательном и располагающем к себе обличье и подчинял их лишь ужасам и лужью. «Откуда ж тебе все это известно?» Фарнак смотрел пристально и испытывающе. Хоббит с трудом выдержал этот взгляд, прочитал в древних книгах. «Тогда скажи, кто такой единственный?» Тогда уж спроси заодно, сколько кошек было у королевы Берутель, — рассмеялся Хоббит. Но видя, что Фарнак насупился, поспешно продолжал. — Я вовсе не хотел почтенный кормчий. Н никто не знает ответа на твой вопрос. Я просто сказал слово в слово, как гласят прочитанные мною книги, но ни в одной из них не говорится подробно о том, к кому же вас звали стражи. Вроде бы это... Тот, чьей волей возник этот мир. Дела, — протянул Фарнак. Лицо его вдруг стало очень старым и усталым, изброжденным глубокими морщинами. Исчез тот непреклонный и гордый вожак свободных мореплавателей. Перед фолком стоял пожилой арнориц проживший тяжелую и безразостную жизнь. Однако мгновение спустя он вновь выпрямился, словно сбрасывая из себя невидимую тяжесть, и попросил Фолко рассказать ему о Нуменоре. Вначале он слушал слегка рассеянно, думая о чем-то своем, и Фолко понял, что история борьбы с Морготом была уже известна ему. Взгляд кормчего вновь стал напряженным, когда хоббит перешел к истории островного королевства времен его рассвета.